глава 10. я слилась с вселенной ветер теперь не трепал мои волосы он бродил внутри подгоняя вперед и глядя в темную бездну реки больше не замечала отражающихся звезд в воде они с небо свода напоминали о будущем о жизни от которой сама же отказалась видала там в мерцающем черном омуте любимого который тянул ко мне свои руки и не раздумывая шагнула к нему Когда разум одурманен и не принадлежит тебе, вся реакция замедленная, и кажется, что время вокруг останавливается. Зажмурившись, ожидала, когда услышу всплеск, и меня окутает смертельный холод. Но время шло, и конец не наступал. А потом меня заставил открыть глаза щелчок пощечины, от которого механически запрокинулась голова, но боли не почувствовала. «Что ты творишь, дура?» Взвыл мужской голос, и кто-то с силой меня встряхнул. В глазах был туман, и я не сразу разглядела того, кто передо мной. Но, словно разгоняя пелену, в мое сознание проникло перекошенное от бешенства лицо Макса. «Идиотка!» — кричал Макс, продолжая яростно меня трясти. «О чем ты думала?» «Уйди!» — вымолвила я с трудом, чувствуя, что онемевший язык не хочет подчиняться. Я находилась в какой-то прострации между жизнью и смертью. Решилась и уже почти реально ощущала себя окутанной вечным покоем. И сейчас, когда мужчина предотвратил мое падение, я полностью не осознала, что произошло. Голова шла кругом, с трудом удержалась на ослабевших ногах. «Хочешь сдохнуть? Хочешь?» Снова заревел он, замахнувшись. «Я собственными руками тебя придушу, если еще раз посмеешь». Макс не ударил, просто сжал кулак и быстро разжал, а мне было так параллельно на всё, что происходит. Я оказалась в его руках тряпичной куклой, которую он тряс, словно желая разорвать. Пошатнулась и рухнула бы, если бы он с силой не заставлял стоять. «Посмотри на меня!» — требовал брат мужа, и, видя, что моя голова безвольно болтается, схватил жесткими пальцами за подбородок и сжал. «Смотри на меня! Чёрт возьми!» «Ты под чем?» Стоило ему взглянуть в мои закатывающиеся глаза, как он сразу понял причину моего состояния. Показалось, что на секунду Макс замешкался, а потом снова прокричал. «Да что, блядь, ты творишь с собой ненормальное?» В моем взбудораженном сознании мужчина выглядел как бык, из ноздрей которого идет пар, и который вот-вот готов был броситься до меня, как на мулету в руках Тореадора, а мне было плевать. Макс схватил меня за руку и куда-то потащил, и я возмутилась, осознав то, что он помешал мне отправиться к любимому. Конечно, в нормальном состоянии я вряд ли бы стала противиться своему спасению, но в тот момент мной по большей части управляли наркотики. "Пусти", закричала я сдавленным голосом и стала вырываться. Максим остановился так резко, что я врезалась в его плечо и покачнулась. "Хорошо. Усмехнулся мужчина и еще резче разжал пальцы на моем локте. В считанные секунды, не удержавшись, упала к его ногам, а он, посмотрев на меня сверху вниз, спросил, «Довольно?» Ничего не ответила, попытавшись подняться, но это получалось с трудом. Тело очень ослабло и не слушалось. Тогда Максим быстрым движением вернул меня в вертикальное положение. Даже в таком неадекватном состоянии меня разозлил его торжествующий взгляд. Он смотрел так, будто я без него не в состоянии сделать шаг. «Руки убери!» — прошипела я, стараясь сконцентрировать мозг на равновесие. Тот отпустил и, в этот раз устояв, развернулась и, пошатываясь, пошла к мосту. «И куда собралась?» — услышала его рычание за спиной. «Оставь меня в покое!» — ответила тихо, неуверенная в том, что он расслышал но поняла, что услышал, когда меня бесцеремонно развернули, схватив за шкирку, и снова Макс потащил за собой. Вырвалась, задыхаясь от негодования и злости, выкрикнула, чувствуя, как накатывает отчаяние. «Ты понимаешь, я не хочу жить!» Испугалась так сильно, что паника сковала тело. Я думала, что сегодня все прекратится и наступит долгожданный покой. Даже не задумывалась о том, что будет, если не смогу. И теперь, думая о завтра, видела очередную порцию агонии, стыда и разрушающей ненависти к самой себе. «Это не ты. За тебя сейчас говорит наркота», — ответил уверенно Макс и снова хотел взять за руку, но я увернулась, чуть не упав. «Нет, я пришла сюда все обдумав. Не могу так больше. Не могу задыхаться каждый день». Схлипнула, чувствуя, как слезы брызнули из глаз и громко выкрикнула, скорее, сама себе. «Ты был прав, я слабая, я не могу бороться!» «Глупости!» — тихо ответил мужчина, заключив мое сопротивляющееся тело в объятия. А я взорвалась, из меня словно выплеснулась вся боль, которую капали внутри. Кричала, захлебываясь слезами, и задыхалась, не в силах побороть отчаяние и ужас. «Не хочу, не хочу мучить близких. Я смотрю в будущее и не вижу его без Игната. Не хочу видеть!» — заикаясь, тараторила я. «Нет, не Максу!» Сама себе, оправдывая свой страшный поступок. «Это так страшно! Так страшно! Я не хочу больше! Не хочу!» Максим молча сжимал мое дрожащее тело, ожидая, когда буря пройдет. Он был напряжен и не зная, то ли мое сердце, то ли его, бешеными ударами отзывалось у меня в ушах. Охрипнув от рыданий, потихонечку затихало, чувствуя все поглощающее опустошение. Не заметила, как мужчина поднял меня на руки и понёс в машину. Очнулась, когда он завёл двигатель, и спросила почти шёпотом. «Куда? Куда мы?» «Туда, где ты не сможешь себе навредить», — ответил холодно Максим, и от этого голоса мурашки побежали по коже. Почему-то сразу вспомнила, как когда-то его упрятали в клинику и ощутила ужас от мысли оказаться там. «Я хочу домой», — пропищала я, чувствуя нарастающий страх. «Зачем?» «Как зачем? Там мама и Кирюша». «Да ладно, можно подумать, ты думала о них, когда хотела сигануть с моста?» — гаркнул он, прибавив газа. «Я не хочу в клинику!» — всхлипнула, вспоминая, как много лет назад Макс говорил то же самое. «А вот оно что!» — усмехнулся тот. «У меня была такая мысль, но это слишком просто. Вряд ли ты что-то осознаешь, лежа под капельницами и обезболивающими». Посмотрим, как ты сама справишься с тем, что ты натворила». «Что это значит?» — промямлила, испугавшись его непонятных слов. «Пора учиться бороться. Мне все равно, что со мной будет. Посмотрим, как ты запоешь часа через три». Снова усмехнулся мужчина, а я не понимала, откуда взялась такая ненависть и злость.